как не напишет. Года через два напишет, сказал Тарантьев, а упираться станет, обругаю. Нет-нет, боже, сохрани, все испортишь, кум. Скажет, что принудили. Пожалуй, упомянет про побои и уголовное дело. Нет, это не годится. А вот что можно. Предварительно закусить с ним и выпить. Он смородинфкт любит. Как в голове зашумит, ты мигни мне, я его.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 Повторил Тарантьев. — Пусть тогда обломовка достается наследником. Пусть достается выпьем ком за здоровье олухов, сказал Иван Матвеевич. Они выпили.